Умоляю вас, она лишь слегка повысила голос, но тем не менее что-то в ее тоне заставило Флавьера вздрогнуть. Он обнял Мадлен, за плечи прижал к себе. Неужто вы не понимаете, что я люблю вас, что боюсь вас потерять? Как заводные куклы не шагали среди многочисленных ликов Мадонны. Изображение мертвенно-бледного Христа на распятии, Христа, плакаемого Богородицы. Мадлен сжал ее руку. — Вы внушаете мне страх, — сказал он. — Но вы нужны мне. Может быть, мне нужно ощутить страх, чтобы отречься от той жизни, которую я веду. Если бы я только был уверен, что вы не ошибаетесь. Пойдемте отсюда. В поисках выхода они пересекли пустые залы. Она не отпускала его руки, напротив, цепляла за нее все крепче. Они сбежали по ступеням и, слегка запыхавшись, вышли к газону, на котором повисла крохотная радуга от вращающегося фонтанчика. Флавьер остановился. — Я все спрашиваю себя, не повредились ли мы оба в уме? Вы помните, что я говорил вам минуту назад? — Да, — ответила Мадлен. — Я признавался вам в любви. Вы слышали? — Да. — Если я повторю, что люблю вас, вы не рассердитесь? — Нет. — Невероятно. — Может, погуляем еще немного? Нам нужно столько сказать друг другу. — Нет, я устала. Я хочу домой. Она была бледна и казалась испуганной. — Я найду такси, — предложил Флавьер. Но прежде примите этот маленький подарок. Что это? Откройте. Откройте. Она развязала узелок, развернула обертку, положила портсигар и зажигалку на вытянутую ладонь и покачала головой. Потом открыла портсигар и прочла два слова, написанные на кусочке картона. — Мой бедный друг, — промолвила она. — Идем. Он повел ее на улицу Револи. «Только ради Бога не вздумайте благодарить», — сказал он. «Я знаю, вам хотелось новую зажигалку. Завтра увидимся». Она согласно кивнула. «Прекрасно. Поедем за город. Нет-нет, ничего не говорите. Оставьте мне воспоминания об этом дне. А вот такси». «Милая моя Вредейка, вы представить себе не можете, каким счастьем вы меня одарили». Он взял ее руку, припал губами к обтянутым перчаткой пальцем. — Не оглядывайтесь, — попросил он, захлопывая дверцу. Он был измотан и умиротворен, как в былые времена, после того, как целый день пролел на берегу Луары. Все утро флавьер понапрасну прождал звонка Мадлен. В два часа он был на их обычном месте встречи, на площади звезды. Она не пришла. Он позвонил Живиню. Тот, как оказалось, уехал в Гавр и должен был вернуться только завтра к десяти утра. Лавьер провел ужасный день. Ночь прошла еще хуже. Он так и не смог заснуть. Задолго до рассвета он был уже на ногах. И, терзаемый самыми худшими опасениями, мерил шагами кабинет. Нет, нет, с Мадлен ничего не случилось, это невозможно. И все же он сжимал кулаки, борясь надвигающейся паникой. Ни в коем случае не следовало делать Мадлен это признание. Они оба обманули Живиня. Одному Богу известно, до чего мог довести ее столь впечатлительную и неравновешенную угрызение совести. Прежде всего, Флавьер ненавидел самого себя, поскольку Живень в сущности винить было не в чем. Живень доверился ему, Живень поручил ему охранять Мадлен. Надо покончить с этой дурацкой истории. И как можно быстрее. Однако стоило Флавьеру попытаться представить себе жизнь без модля, как внутри у него, словно что-то обрывалось, он открывал рот и, чтобы не упасть, судорожно цеплялся за угол стола или за спинку кресла. С языка его готовы были сорваться проклятия падрису Бога, судьбы, рока, дьявола, Неважно, как именно называется то, что привело к столь нелепому и жестокому сплетению обстоятельств, видный ему суждено оставаться изгоем. Война и та отвергла его. Он опустился в кресло. То самое, в котором в тот невероятно далекий вечер сидел живенье. А не преувеличивает ли он свое горе? Любовь, истинная любовь, не рождается за какие-то две недели. Упершись подбородком в сплетенные пальцы, он попробовал трезво взглянуть на себя со стороны. Что он в сущности знает о любви? Он никогда не любил. О, разумеется, он страстно вожделел всех видимых Постороннему взору проявлений счастья Подону бедняку с восхищенными глазами Застывшему перед роскошной витриной. Увы, на пути к желаемому Перед ним всегда вырастало какое-нибудь препятствие Несокрушимое, как айсберг. И став инспектором, он почувствовал себя ответственным За защиту этого мира, сверкающего, радостного и недоступного, остававшегося для него самого по-прежнему не более, чем витрины. — Ну-ка, ну-ка, проходите. Ни от чего глазять. — Мадлен, нет. На нее он не имеет права.